Глава 7 Большой человек под кроватью. Эпиграф. Неналичие стресса, отсутствие благосостояния терзает душу. Если бы существовала формула устойчивого личного изменения, она могла бы выглядеть примерно так. Определите, что пугает вас сильнее всего, и смело посмотрите ему в лицо вы поймёте, что страх не так уж и страшен, как кажется. Если ребёнок боится темноты, то страх не исчезнет, если малыш спрячется под одеяло. А вот если включить свет, который рассеет тьму, ребёнок увидит, что никаких чудовищ и призраков нет. Успешная психотерапия проливает свет на ваши личные страхи и комплексы, позволяя избавиться от них. Кризисы являются сильными катализаторами изменений, потому что вынуждают людей напрямую противостоять их худшим страхам. Перефразируя Ницше «то, что нас не убивает, делает нас сильнее», можно сказать, что кризисы, с которыми мы успешно справляемся, дают нам ощущение превосходства, которое нельзя пробудить в простой беседе. Такие кризисы, неизгладимо запечатлеваемые в наших умах, ускоряют процесс эмоционального обучения, быстро перемещая нас от неявного знания к точному. В этом смысле ускоренную психотерапию можно считать инструментом ускоренного обучения, сокращающим нормальное постепенное движение от интуиции к вербальному пониманию. В этой главе мы рассмотрим, как наши неявные знания, решения, лежащие на подсознательном уровне, могут указывать путь к решению кризисов и облегчать развитие трейдеров, также как эти решения ускоряют изменения личности. Большой тихий уолт. Уолт был внушительным студентом-медиком, ростом, по крайней мере, 6 футов 4 дюйма и весом 250 фунтов. Он не был общителен. Был тихим, усердным и, казалось, все из-за чего-то переживал. Уолт избегал сближения с большинством людей, друзей у него было немного и улыбался он редко. Среди тех, кто чувствовал себя отстраненным от Уолта, была его девушка Джейни, Она испытывала глубокую любовь к Уолту, но и у нее, наконец, терпение кончилось, когда недавно волт не смог помочь ей решить одну эмоциональную дилемму, с которой она столкнулась. Тогда Дженни прямо заявила Уолту, что или он идет к психиатру, или их отношениям конец. «Я, в принципе, не люблю встречаться с людьми, которых кто-то присылает под угрозой наказания». У них редко бывает достаточная мотивация для приложения интенсивных усилий, необходимых для совершения кардинальных изменений в жизни. Уолт, однако, стал исключением. Он очень чётко заявил, что любит Джейни и сделает всё, что угодно, чтобы спасти их отношения. И сообщил, что его эмоциональная отстранённость уже вызывала проблемы в более ранних отношениях с людьми, включая членов его семьи. «Я чувствую, будто между мной и другими людьми стоит стена», — признался Уолт но не знаю почему. Я хочу быть с Дженни, но как бы отгораживаюсь от нее. Она пытается пробиться ко мне, но прежде чем я успеваю понять, что происходит, на меня накатывает». Исполненный раскаяния, он также признался в том, что иногда ему хотелось, чтобы Дженни просто ушла и оставила его в покое. «Я не могу с собой справиться», — сказал Уолт в отчаянии. «Я полностью от нее отгородился. Она этого не заслужила». «От скольких своих пациентов вы полностью дистанцировались во время ваших дежурств в клинике?» – спросил я невинно, очень хорошо зная, что о любых проблемах такого рода мне обязательно сообщили бы. волт посмотрел на меня с ужасом в глазах. «О нет, я никогда не отстраняюсь от своих пациентов», – заверил он меня. волт явно гордился своей заботой о других людях. «Значит, в той ситуации у вас всё под контролем», – указал я. «Вы не можете утверждать, что университет отчуждал вас и понуждал бросить учебу». Уолт улыбнулся. «Вы действительно способны конструктивно общаться с людьми. Вы делаете это в своей карьере каждый день. Но по каким-то причинам это не получается в отношениях с самыми близкими вам людьми». Уолт слушал внимательно. Он был открыт для идеи, что было, по крайней мере, два Уолта. Первый – профессионал, который мог сотрудничать с другими людьми и конструктивно справляться с огорчениями, и второй — личность, которая боится близости. Для процесса изменения крайне важно отделить человека от проблемы. Проблема не в вас, говорю я часто, проблема в вашей поведенческой модели. На следующих двух сеансах Уолт позволил мне погрузиться в воспоминания его детства. Отец у него был капризным и темпераментным, способным мгновенно предаваться гневу. Родители всё время ссорились. Уолт помнил, как маленьким мальчиком убегал к себе в комнату и прятался под кроватью, чтобы не слышать их споров. Он любил мать и искал у нее поддержки, но также сердился на нее за то, что она не могла постоять за себя, когда отец ее ругал. Уолт вспоминал, что мать все время впадала в депрессию, и дом в течение многих дней подряд стоял неприбранным. Уолт говорил, что иногда и он чувствовал себя подавленно, Его ужасало, что он мог стать таким, как мать, которая казалась ему привлекательной, но слабой. Подобно Мэри, Уолт видел себя тем, кем не хотел быть. В отличие от Мэри, однако, Уолт проводил большую часть времени на сеансах вне связи со своим эмоциональным опытом. Когда я встретился с ним в первый раз, его большое тело и пылающий взор навели меня на мысль, что нам предстоят бурные встречи. Все оказалось совершенно наоборот. Уолт покорно отвечал на мои вопросы и, казалось, хорошо знала о связи между гневом отца и своей собственной пассивностью. Более того, признал, что его отец испытывал унижение со стороны своего собственного отца, что делало чувство неполноценности наследственным. Отец постоянно ругал Уолта, и в результате тот чувствовал себя чрезвычайно неуверенно. Однако сам он отказывался скандалить и сопротивляться. Уолт мог испытывать депрессию, как его мать, но не хотел стать своим отцом. Он не желал продолжать эту наследственную поведенческую модель. Всё это волт знал. Но это ничего не меняло. Рациональный профессионал и маленький мальчик, попавший в западню под кроватью, скрываясь от детских страхов, практически не пересекались. Наши встречи начали беспокоить меня. Мы немало говорили о проблемах, но не касались самих проблем. Я знал, для того, чтобы лечение принесло успех, мы должны были соединить личности Уолта. А это означало внесение в наши сессии опыта «мать-отец». Это что-то вроде непреложного закона в психотерапии. Изменения не может произойти, если проблемные модели не воспроизводятся в режиме реального времени. Они создают поводы для переключения передач, делающие возможным введение новых взглядов, новых навыков, новых контекстов и нового опыта. Сколько бы ни велось рациональных бесед, они не могут проникнуть в ум номер два Джона Каттинга. Мне нужно было как-то найти способ прикоснуться к невербальному уму Уолта. Создание сильных новых переживаний. Задумайтесь над тем, что изменить модели вы можете только тогда, когда они активированы. Чтобы преодолеть тревогу, вы должны испытывать тревогу. Чтобы справиться с депрессией, вы должны погрузиться в депрессию. Как бы вы ни избегали гнева, страха, неуверенности в себе или конфликтов, это не позволит вам совладать с ними. Для трейдеров это означает, что лучшие возможности для изменения возникают, когда сделки открыты, а эмоциональные приливы и отливы достигают своих самых высоких значений. Именно в такие моменты трейдеры могут сознательно прилагать усилия для слома повторяющихся моделей и введения новых реакций. Преломки привычных поведенческих моделей могут быть весьма эффективными умственные репетиции, проигрывание проблемных ситуаций в уме и воображаемое использование различных методов их исправления. Но ничто не заменит того, что бихевиористы называют «опытом в естественных условиях», когда люди фактически создают стрессовые ситуации и заставляют себя справляться с ними. Пациент, страдающий от приступов паники, может преднамеренно ускорить дыхание, имитируя гипервентиляцию, и тем самым воссоздать многие симптомы приступа. Вызывая воображение эти симптомы и затем практикуя когнитивные поведенческие методы самоконтроля, пациент развивает в себе способность справляться с паникой в реальной жизни. Мой самый успешный опыт в естественных условиях произошел совершенно незапланированным образом. Долгие годы я боялся высоты, Но мне никогда не приходилось попадать в ситуации, где я должен был испытать настоящий дискомфорт. Страх возникал только тогда, когда вокруг меня не было никаких барьеров или поддержки. Например, в самолёте или в безопасном месте на вершине горы проблема меня никаких не возникало. Как-то летом мы поехали в местную зону отдыха, и мой сын Макрей захотел прокатиться на подъемнике, чтобы осмотреться вокруг. Меня немного беспокоило то, что придётся сидеть в кресле, подвешенном на тросе. Но поскольку людей к креслу пристёгивали и, более того, спереди защищали барьером, который опускался сверху, то я решил, что никакой опасности падения нет. Когда мы начали подъём, малютка Мокрэй сидела у меня на коленях, улыбаясь и впитывая в себя окружающее. Я быстро заметил, что защитный барьер застрял и не желает опускаться. Мы ехали в совершенно незащищённом кресле. Я понял, что не могу допустить, чтобы Макрэй заметил мое беспокойство. Если бы он испугался и сделал внезапное резкое движение, то мог бы пасть вниз. Поэтому нечеловеческим усилием я отбросил свой страх и лишь прижал к себе Макрэя покрепче, рассказывая об особенностях пейзажа и всячески отвлекая его внимание. Он так и не понял, что поездка была опасна. С тех пор мой страх высоты притупился. Я оказался в худшей вообразимой ситуации и увидел, что могу с ней справиться. То, что я оказался на большой высоте, но в положении, когда нес ответственность за другого человека, оказалось наилучшим лечением. Ситуация, потребовавшая безотлагательной реакции, заставила меня найти новый способ победить страх. Одним из моих любимых инструментов для улучшения навыков торговли является прибор биологической обратной связи, измеряющий температуру кожи на лбу. Как вы услышите в аудиокниге позднее, температура лба очень чувствительна к изменению кровотока в предлобной коре головного мозга, той его части, которая отвечает за сосредоточенность, концентрацию и внимание. Температура имеет тенденцию повышаться, когда люди находятся в состоянии спокойного внимания, в зоне, имеет тенденцию падать во время огорчения и рассеянности. Установив контрольный уровень до открытия рынка и подключив к себе прибор обратной связи на время торгового дня, я могу следить за ростом и падением моей зоны как функции движения рынков и моих позиций. Установив очень простое правило — никогда не открывать и не закрывать позицию, если значение биологической обратной связи находится ниже контрольного уровня, я могу заставить себя ломать привычные модели в режиме реального времени. Биологическая обратная связь становится частью стратегии входа-выхода, в которой негативные эмоции не могут влиять на размещение мною ордеров. Либо я нахожу способ расслабиться и сосредоточиться, либо не торгую вообще. Эта тренировка в реальном времени оказалась намного более эффективной, чем все внерыночные упражнения, которые я когда-либо выполнял. Как та поездка на подъемнике, биологическая обратная связь заставляет меня переживать старые угрозы по-новому. В этом и заключается суть изменения. Регрессия. Путешествие ума во времени. Я попытался исследовать опыт Уолта, чтобы получить какое-то представление о его отношении к реальной жизни, но он не пожелал этого. Когда я попросил его подробно рассказать о прошлом, он выложил мне только факты. Когда я пытался проникнуть в его эмоции, взгляды, идеи и переживания, он давал мне обобщенное описание. Ни разу во время наших сеансов он не проявил признаков гнева или боли. Разочарованный так, что это, возможно, читалось у меня на лице, я упрашивал Уолта, «Я хочу узнать, что вы чувствовали в этих ситуациях. Закройте глаза и представьте себе, что Джейни вас ругает. Скажите, на что это похоже?» волт не подчинился. Он сжался, сложил руки на груди и отрезал, совершенно неожиданно капризным тоном, «Не хочу». Я уставился на него ошеломлённый. На моих глазах огромный двухметровый парень превратился в дитя. волт понял, что произошло. «Я чувствую себя маленьким ребёнком», — сказал он с ошеломлённым удивлением. Он был абсолютно прав. волт изменился прямо у нас на глазах. Термин регрессия использовался Фрейдом. Когда старые нерешённые проблемы всплывают в настоящем, люди могут возвращаться регрессировать к более ранним способам их решения. Именно поэтому человек способен быть зрелым профессионалом и своенравным ребенком одновременно. То есть существуют две личности, связанные порталом во времени. Под эмоциональным давлением активируется более ранний способ поведения, мышления и восприятия, совершенно отдельно от зрелого, логически мыслящего ума. Уолт на какое-то время оказался между двумя мирами, как тот пациент ПС с разделенным мозгом. Рациональный ум Уолта пытался объяснить поведение, вышедшее из-под его контроля. «Я вырос в Кантоне, штат Огайо. Семья наша была дружной, мы часто вместе отдыхали, смотрели телевизор и ходили на баскетбольные матчи. Мои впечатления о раннем возрасте положительны. Они заполнены воспоминаниями о семейных поездках, поиске тайных мест и поедании мороженого. Мои же родители в детстве получили меньше такой близости. Оба лишились родителей в относительно раннем возрасте, оба были частично воспитаны и поставлены на ноги старшими братьями и сёстрами. Они были полны решимости дать моему брату Марку и мне всё то чувство тепла и сплочённости, которого недополучили сами. И преуспели в этом. Проблемы начались, когда я стал старше и захотел жить в своём собственном мире. Живо вспоминаю наш первый школьный вечер танцев в начальной школе мейсона Пока играла музыка и неуклюжие подростки исполняли свои па на танцплощадке, я сидел в глубине помещения, полностью погрузившись в книгу Уильяма Ширера «Взлёт и падение Третьего Рейха». В восьмом классе сочувствующий учитель иногда освобождал меня от занятий в классе, чтобы я мог пойти в библиотеку и поглотить больше книг. После занятий я брался за разноску газет, что давало мне возможность проводить время в прогулках и мечтах, свободных от вмешательства других людей. Вполне понятно, что это погружение в себя не очень хорошо воспринималось дома. Члены моей семьи хотели большей близости, а не отстранённой мечтательности. Было трудно найти уединение дома, но я обрёл убежище в ванной, где мог в одиночестве принимать душ или подолгу заниматься другими туалетными процедурами. С раннего возраста лучше всего мне читалось и думалось в ванной. Годы спустя, обручившись со своей женой Марджи, я переехал к ней в дом, где она жила со своими тремя замечательными детьми Дебби, Стивом и Лорой. Всего через несколько дней разразился конфликт. Дети должны были вовремя успевать в школу, а я ломал их график. Как? Проводя слишком много времени в ванной. Совершенно не отдавая себе в этом отчёта на сознательном уровне, я воспринял свою новую семью как старую. Близость, любовь, слишком много близости и вернулся к своему прежнему способу решения проблемы — принимать подолгу душ, не спеша бриться, причесываться и так далее. Для ребёнка этот способ был достаточно конструктивен, позволяя получать некоторую дозу одиночества без ущерба для семейного единства. Позднее, однако, в совсем других жизненных условиях долгое сидение в ванной оказалось совершенно непригодным и стало создавать конфликты. «Я перерос себя». Сейчас я сижу в кафетерии продовольственного магазина «Уэггманс», лихорадочно печатая на ноутбуке и потягивая кофе под музыку Филиппа Гласса, доносящуюся из проигрывателя компакт-дисков на заднем плане. И, вероятно, не слишком отличаюсь от того мальчишки, который во время танцев читал Ширера. Пишу я обычно в людных местах, где вряд ли встречу знакомых. Таков далекий от идеала компромисс между тем, чтобы находиться в обществе и вне его. Он не идеален но избавляет меня от необходимости сидеть в ванной».